грэм макнил старые раны новые шрамы больше всего оливия скучала по небесам терры она помнила какими голубыми они были какими просторными вид с вершины черного куэлина на ее родном острове завораживал туманные горные долины раскинувшиеся леса и глубокий океан, сливающийся с бесконечным голубым простором. Но больше всего она помнила небо, такое широкое, что казалось, ему не будет конца. Оливия поднималась на все горы старой земли, даже на высоченные белые пики, которые ныне облачены в камень и сталь. Но ничто не могло сравниться с этим видом, на холодный океан, на пути в новый свет». Оливия ощутила запах воздуха, прохладный аромат сосны, влажное тепло диких животных и колючие заросли уёсника. С тех пор она повидала другие миры, другие чудеса. Она поднималась по колоссальным склонам Олимпа, плавала в океанах талосара, даже исследовала руины в приграничном космосе. Это были настоящие чудеса, но великолепие тронного мира, Было слишком притягательным И слишком связанным с душой Оливии Чтобы они могли затмить его Может, именно поэтому Его так сильно желает гор Эту мысль ей вложили Она не принадлежала Оливии Ее взгляд в воспоминаниях Переместился вниз От бесконечного неба К лесам горных елей Деревья росли плотно между их подстриженными стволами были видны только шелестящие тени заката на краю леса пая могучая олень от абсолютного великолепия животного у оливии перехватило дыхание его красновато коричневая шкура сияла золотом в свете затухающего солнца а ветвистые рога напоминались застывшую в кости молнию это был повелитель долины и когда на холмах загремит дикая охота он поведет ее оливия затаила дыхание чтобы даже малейшее движение не разрушило чары олень поднял голову его ноздри затрепетали животное встретило с ней взглядом и в его глазах она увидела нестареющую душу слезы кольнули глаза оливии при виде зернышко сомнения в его благородной силе из глубин леса раздался леденящий вой, волчий зов. к нему присоединились другие, десятки, затем сотни, может и больше. Олень повернул и помчался. Его могучие ноги несли его вверх по горе, перепрыгивая камни и карабкаясь по опасным тропам. Из-за деревьев выскочил черно-шерстный волк. За ним появилась стая, красные волки, Серые волки с линяющими шкурами. Они мчались за оленем, загоняя его к скалам, где ждали другие волки. Оливия хотела закричать вслед бегущему животному, предупредить, что оно следует в западню. Я всегда любил эту черту в тебе, Оливия! Твои метафоры всегда были такими чертовски красивыми. Оливия проснулась с криком на устах. Она моргнула, тяжело дыша. Видение оленя, бегущего в горы, растаяло. Вокруг темно. Из скрипучего коридора просачивается тусклый свет люминов. Ночь на борту просвещения Моляха. Над ней перепачканный маслом металл потолка отсека. Она повернулась на бок и посмотрела туда, где лежали Вивьен и Миска. ее приемные дочери спали свернувшись на самодельной койке рядом с ней протер глаза и зевнул джефф я тебя разбудила спросила оливия да но все окей она улыбнулась они все нахватались немного старого жаргона снова плохой сон спросил он она кивнула да тот что про змей к счастью нет сказала она выравнивая дыхание джефф приподнялся на один локоть и провел пальцами по изгибу ее плеча кто такой джон спросил он джон грамматикус она долгое время не вспоминала своего старого любовника он приходил на ум только изредка если она слышала специфическую интонацию или замечала краешком глаза отчетливое сардоническое выражение оливия резко оборачивалась Ожидая увидеть его с хитрой усмешкой, словно он пропал всего на несколько часов, а не эпох целого мира. Когда она в последний раз видела Джона. Она повернулась на койке, зная точно, когда Хайбер! Прокуренный бар в кабуле, перед тем как танки железного царя превратили весь город в руины. На находящийся неподалеку от дворца, А Манулы Хана, Хайбер был излюбленный забегаловкой для сборища чужаков в чужой земле, искателей приключений, которых свели в месте преступления, предательства и проигрыши. В тот день Джон находился не в их кругу знакомых. Его вышвырнули из Хайбера тремя днями ранее за громкую перебранку с персоналом бара из-за разбавленного ликера. И он все еще расплачивался, вынужденный выпивать в заводских бараках джаннггалалака оливия только собрала выигрышную комбинацию в паншпар к шумному негодованию соперников когда почувствовала его присутствие она оглянулась и увидела джона у жалюзийных входных дверей тяжело дышащего и обливающегося потом как во время своего первого марафона он только начал выкрикивать ее имя когда хайбер взорвался единственный пяти двух миллиметровый снаряд выпущенный из артиллерийского орудия акация из-за черты города пробил крышу и взорвался в баре, убив всех в здании в огне сокрушительного взрыва. Оливия помнила пламя и грох от падающей каменной кладки. Ощущения были сильными и она резко оборвала их болезненный опыт научил ее что в варпе не стоит давать волю сильным эмоциям дыхание сбилось и она поняла что в ближайшее время не сможет заснуть женщина спрыгнула с кровати и оделась в темноте с ловкостью человека который знает точное местонахождение всего что ему нужно куда ты лив спросил джефф собираюсь наведаться на мостик сказала она зашнуровывая свои тяжелые ботинки Мне с капитаном сулейманом нужно решить, как растянуть наши запасы, чтобы их хватило до терры. Но джефф уже снова провалился в сон Она всегда завидовала это его способности. Оливия наклонилась и поцеловала его в щеку. Джефф не был ни красавцем, богачом или особенным. он был просто хорошим человеком и очень любил ее и девочек. «Чего еще могла пожелать такая, как она?» Она поцеловала девочек. Миска — повелительница озорства и дерзких ответов, которая во сне выглядела совершенно невинно со своим ангельским личиком. И Вивьен — такая же рассказчица, как и ее отец. Оливия увидела сборник рассказов, которые она давным-давно взяла из соборной библиотеки в Оденси. Девочка крепко прижимала его к груди. С момента, когда Оливия и Севериан из лунных волков, он четко проводил различия с сынами Гора, спасли Вивьен, она никогда не выпускала книгу из рук. Оливия не стала будить их и тихо выскользнула из технического отсека, который служил им каютой. Меньше, чем тюремная камера Орбитес, но больше, чем было у большинства пассажиров на просвещении моеха в мерцающем свете коридора оливия увидела что вокруг двери снова разложены безделушки и небольшие подношения еды к дверной раме были приколоты пиктры погибших любимых и полоски бумаги с записанными обетами трепетавшие в потоке затхлого воздуха вытекавшего сверху из рециркуляционного отверстия. Каждое утро было одно и то же. Оливия опустилась на колени, чтобы собрать каждый дар и каждую написанную просьбу. Дары, которые она перераспределит, просьбы, которые прочтет позже и попытается помочь, если у нее будет такая возможность. Просвещение Молиха было с Минсом, небольшим кораблем по флотским стандартам но все равно его длина превышала километр быстрый и маневренный он был с тайным охотником без стаи одиноким странником ковыляющим обратно в систему где родился в обычных обстоятельствах корабль гордился экипажем примерно в 1 тысяч человек но сейчас он перевозил почти вдвое больше Эти времена никак нельзя было назвать нормальными. Трюмы корабля и пустые торпедные отсеки теперь стали домом для тысяч беженцев смолиха. Мира, захваченного гором в ходе его предательства галактического масштаба. Почти два года прошло с момента их бегства, за которое многие из тех, кто начинал свое путешествие от Молиха, умерли в темноте, Еще больше, скончалась отвар болезни или трудности их безнадежного существования казалось они смогли избежать истребления войнами гора только чтобы умереть от медленного истощения на обратном пути натерру Оливия взяла на себя ответственность и в тесном взаимодействии с капитаном с сулейманом постаралась сделать условия на борту корабля терпимыми Она следила за регулярным распределением еды и воды, работала с Нуамойкалвер и Киелом над созданием действующего медицинского пункта и внедрила систему, гарантирующую справедливое распределение жилых помещений. Она нашла тысячи способов не дать тысячам людей месяцами томящимся в переполненном имперском звездолете, наброситься друг на друга из страха и отчаяния. Они осознали, что она сохранила им всем жизнь и полюбили ее за это. Кто-то дал ей прозвище святая лиф, и хотя оливии оно не нравилось, избавиться от него оказалось невозможным. Это слишком напоминало ей о том, что она прочитала на выцившем палим пцесте, который благодарный пациент оставил на медицинской койке Лекттицио дивенitatус. вазе религиозный текст, который обожествлял императора и наделял его священной ролью золотого защитника человечества. Вздохнув, она разорвала его. При наступлении ночи люди всегда полагались на высшие силы. После этого Оливия видела, по крайней мере семь храмов на корабле и знала, что их будет больше. но при всем отвращении, которое она испытывала к мысли, что императора будут почитать как Бог, зарождающаяся вера давала отчаившимся лучик надежды. На данный момент надежда была всем, что поддерживала некоторых людей, поэтому Оливия подавила свою горечь и позволила им верить в невозможное. Женщина направилась к мостстику, чувствуя вибрацию двигателей звездолета через металлические плиты палубы далеким рохотом доносился стон конструкции корабля оливия остановилась и приложила ладонь к ближайшему пиллерсу голый металл был теплым побочный эффект от полей г дилера сопротивляющихся безумным волнам и материума еще немного стьное сердце сказала она две тысячи человек называли боковой коридор Эпсилон 77 своим домом. Он предназначался для срочной переброски отрядов быстрого реагирования к брешем в корпусе. Теперь каждый дюйм палубы был тщательно разделен на спальальные помещение, пункты выдачи продовольствия, медицинские отсеки и столовые. Очистиитель воздуха отдышали на ладан, и потные немытые тела, и амячная вонь рециркулируемого воздуха добавляли ощущение нотки каждому вдоху Ма с черварей давал всего пятьдесят шесть процентов шансов на то что устройство дотянут до тиранского пространства оливия заошла на широкий поперечный мостик который проходил над коридором пытаясь пройти его как можно быстрее и тише это не помогло люди заметили ее когда она проходила над ними, и все больше и больше лиц поднимались, когда разошелся слух о ее появлении. Оливия посмотрела вниз, встретившись с взглядом женщины, которой помогла найти еду для троих ее детей. Ее звали Рабелла. Она поцеловала кончики пальцев и приложила их к сердцу. Жест быстро повторили другие беженцы. Мужчина... которому оливия спасла жизнь раздобыв последнюю бутылку антисептика чтобы вылечить порез на его бедре девочка подросток у которой она с наомой приняли преждевременные роды ребенок страдающий от варб кошмаров которого она убкивала каждую ночь на протяжении месяца пока они не прошли оливия выслушивала их душераздирающей истории о бегстве смоллиха лишьшь с тем, что было на них, о переживаемых ими душевных страданиях и страхе, они рассказывали ей о погибших мужьях, женах, детях, братьях и сестрах На борту просвещения молиха она выплакала больше слёз, чем когда-либо за свою жизнь. бытьем патом на корабле беженцев означало гораздо сильнее чувствовать каждую боль, каждую утрату. И каждую кровоточащую рану, но Оливия обратила отчаяние в надежду. Эта надежда была хрупкой, постоянно под угрозой угасания, как первая искра огня в задуваемом ветром очаге Оливия вдохнула в надежду слабую жизнь со страданием выслушивая каждого, кто нуждался в очищении души и успокоений, а затем Отвечя словами утешения, она помогала нести каждое бремя и таким образом уменьшала их. короридор с его водоворотами эмоций остался позади, и Оливия направилась дальше, проходя по пути пункты сбора, которые теперь служили в качестве спальных помещений и артиллерийские погреба, превращенные в санитарно-гигиенические блоки. Она прошла команду сервиторов, переносящих сменные трубы. К месту, где перекошенный Пиллерс срезал трубопровод. Капитан Сулайман рассказал ей о непредсказуемых имперейских волнах, которых он никогда прежде не видел. Они были подобны урагану, разбивающемуся о берег. Они оба знали, о берега какого мира варп-волны разобьются. «Оливия!» Она поморщилась от боли, чувствуя, как по телу проходит ледяной холод. Женщина огляделась в поисках говорившего, но рядом никого не оказалось. Такая ситуация была довольно необычной для просвещения Молиха, если не сказать странной. Оливия! Когда температура упала, она прижала руку к груди. Кожа была холодной на ощупь, а ее дыхание наполнило воздух паром. Она почувствовала твердые выступы шрамов, трех вертикальных. оставленных когтями магистра войны и один от ладдия проксима тархона в котором севериан разрезал ей сердце момент прошел и оливия выпрямилась путешествуя по варпу человек учился мириться со странной бормочущей тенью или бездушным шепотом Оливия определенно не в первый раз слышала свое имя произносимое в пустом коридоре Такие безобидные явления часто указывали на то, что корабль собирался вернуться в реальное пространство. Оливия протянула руку к ближайшей переборке и трижды постучала по ней костяшками пальцев, сопровождая действие словами «Если собираешься напугать меня, придется стараться лучше!» Она продолжила путь, повернув в коридор, который вел на мостик. Позади неё от переборки отозвались три ответных стука На мостике просвещения молиха было жарко. Использование жидкого хладгента теперь тщательно контролировалось. К большому огорчению магасочервари к агитаторы приходилось доводить до грани перегревания, прежде чем их машинные духи успокаивались тщательно нормированными дозами охлаждающей мази. Он прогнозировал бинарный бунт в логических машинах, но до сих пор духи видимо принимали эту жертву ради поддержания корабля в рабочем состоянии. Капитан Сулайман стоял на своей командной площадке, как всегда одетый в безупречный белый сюртук. рядомом стояли двое арфсменов в черных панцях и вооруженные дробовиками. Бывшие солдаты ощетинились, от бесцеремонного появления Оливии на мостике. Но она заслужила свое место здесь. «Капитан Сулайман!» — поздоровалась Оливия. «Я правда сейчас услышала вар призраков?» Сулайман повернулся к ней. Его карамельного цвета кожа была гладко выбрита и безукоризненно чиста. Аугментические глаза плясали едва сдерживаемым энтузиазмом. «Госпожа Сурка!» Поздоровался он, игнорируя ее вопрос. «Как вы?» «Уставшая, голодная и надеясь увидеть над головой хоть какое-нибудь небо для разнообразия». «Вы это говорите каждый раз. Тогда вам не стоит утруждать себя вопросами». Сулайман наклонил голову в бок, с любопытством разглядывая ее. «Или это было беспокойство?» Аугментика не позволяла быть уверенной на этот счет. «А вы сегодня раздражительны». заметил он вы удивлены отреагировала оливия утомление не сводило фамильярность до отсутствия уважения к званию сууламана мы в пути уже 9 месяцев кто знает сколько на самом деле прошло времени и что происходит в реальном пространстве насколько мы можем судить гор уже сидит во дворце и допивает любимое вино императора сулайман дернулся словно от удара а мог бы застрелеть вас за такие слова сказал он оливия сдержала язвительный ответ у нее с улейманом были теплые рабочие отношения, но так было не всегда ей понадобилось время и усилия чтобы заслужить его уважение хотя она подозревала что капитан по прежнему считал ее всего лишь гражданской выскочкой с маией величия все таки это был гордый корабль имперского флота и сууламан никогда бы не поверил что она тоже командовала боевыми кораблями в не менее опасные времена оливия помнила про ли аремисий командование боевыми кораблями другого человека которого люди по глупости называли богом императором иногда ей приходилось напоминать себе что военные этой тревожной эпохи видели когда смотрели на нее жену мать но не воина под этим всем прошу прощения капитан извинилась она потерев основаниями ладони глаза я не выспалась и все так же слышу шепот и варпа за каждым углом мне стоит беспокоиться она покачала головой нет просто обычная чепуха что ж как у нас идут дела вы похожи на кота который добрался до сметтааны сулайман беспомощно уставился на нее не понимая смысла слов о ливии вы и эти ваши высказывания весьма любопытны сказал капитан как бы там ни было у нас наконец есть добрые вести магость червари адеп механикума поднял голову от своего стола пульта, хотя в зрительном контакте не было никакой необходимости его хромированный череп был полностью лишён подобия человеческих органов чувств как по виду, так и размещению. Мантия адепта колыхалась и шипела с травливаемыми газами и звуком изношенных охлаждающих механизмов, так как он тоже подпадал под ограничения, касающиеся использования хладагентов. «Капитан Сулейман, и в самом деле прав», — сказал Червари, развернув на пульте управления выцвевшую реликвию небесной картографии. «Настоящая карта?» — удивилась Оливия. вы заболели отрицательно я полностью функционален в пределах установленных мной рациональных параметров почему вы спрашиваете Я ни разу не встречала марсианина, который предпочел бы физический объект его ноосферному образу Я не с марса ответил черварь я родился в подводных геотермальных комплексах европы О что ж продолжайте — сказала Оливия, изучая карту. Она и в самом деле была прекрасна, вручную расписанная на вощенной бумаге с золотым обрезом, с варп-контурами, выведенными вермиллионовым пигментом и гордеевыми узлами стабильных транзитных маршрутов, нанесенных аккуратными мазками тонкой кисти. Расчетное время перехода обозначалось золотой прописью, что говорило о пристальном внимании к деталям. навигатор мельсон заслуживает уважение сказал сулейман она заметила быстрину которая принесла нас на стабильную трассу проходившую по самому краю каторского варп шторма Мельсон скользнула по ее осевому вращению и сэкономила целые недели от прогнозируемого времени перехода что это означает в реальном выражении спросила оливия как далеко мы от солярной границы мы уже прошли ее ответил магас черварь уже прошли так и есть подтвердил сулейман навигатор мльсон считает что мы будем на позиции для перехода в реальное солярное пространство в течение часа часа трон оливия нашла на карте черную розу варб шторма и яростная буря свирепствовала более пятисот лет пальцы женщины «Провели по маршруту, по которому, по словам Сулаймана, они, вероятно, и пройдут». Она проследила до Трансуранового залива, где серебряные врата были с любовью изображены выкрашивающимися металлическими пигментами. «Вы собираетесь вывезти нас через Елисейские врата?» — спросила она. «Да», — ответил Сулайман. «Удача, наконец, повернулась к нам лицом». ливия покачала головой нет мы не можем воспользоваться ни одними из этих старых врат сказала она почему спросил капитан это самые стабильные маршруты ведущие в родную систему они выведут нас на неделе ближе к терре да но они известны нам и предателям как я сказала мы не знаем сколько звездного времени прошло около молиха я бы удивилась не если солярная система уже не превратилась в гигантское пустотное поле битвы. — Вы не можете знать этого наверняка, — возразил Червари. — Вы правы? Не могу, — согласилась Оливия с растущей уверенностью. Но вне зависимости от того, сколько времени прошло, тот, кто командует обороной Терры, усеет космос вокруг обоих врат плотными минными полями, звездными фортами, батарейными платформами и целыми флотами кораблей. просвещение молиха не войдет в родную систему словно лазучик сухо сказал сулейман оливия разочаровано выдохнула послушайте резко произнесла она чувствуя как теряет самообладание все что выйдет из любых из этих ворот будет уничтожено прежде чем закончит переход оливия она вздрогнула и врезала кулаком по карте а ты вообще заткнись закричала женщина прошу прощения удивился сулейман не вы поянила оливия этот чертов голос что за голос, который постоянно называет мое имя голосолос зовет вас по имени Оливия уловила нотку настороженности в голосе сууламана и прокрутила в голове последние несколько секунд. Ах да, я понимаю, как это может звучать, но не переживайте. Уверена, это всего лишь вар призраки. — Думаю, вам нужно отдохнуть, госпожа Сурека. — Послушайте, у меня все окей, — настойчиво произнесла Оливия. — Я всего лишь немного сорвалась, вот и все. — Я должен настоять, — заявил Сулайман, кивнув двум армсменам. Они замешкались, зная, как любили Оливию в экипаже и среди беженцев. — Уведите ее с мостика, — сказал Сулайман. это приказ оливия отошла от стола говорю же я в порядке сказала она но вы должны выслушать меня если мы выйдем из любых из этих врат мы умрем понимаете оливия послушай меня я могу помочь я сказала тебе заткнуться к чертям закричала женщина звук передернутого затвора дробовика вернул оливию в действительность пожалуйстаста, капитан, вы должны поверить мне взмолилась оливия. я понимаю, это было долгое плавание и оно потребовало от нас больше, чем мы по нашим представлениям могли дать. Мы все хотим увидеть терру, но это не путь домой. вы должны довериться мне. сулайман щелкнул пальцами и двое армсменов шагнули вперед. Мешка ли они или нет, но сулайман был их капитаном. Госпожа Сурека, вы очень нам помогали все это время, но просвещение моляха, мой корабль! Смею думать, что знаю пустоту лучше обычного гражданского. Мы пройдем через елисейские врата. Так что давайте закончим дискуссию. Просто, подумайте над моими словами, капитан. Наш корабль, который вероятно считается погибшим со всей командой, вдруг без предупреждения появляется в солярной системе. прямиком из мира, который захвачен магистром войны. Как это выглядит? Вы бы поверили кораблю с такой историей. «Выведите ее с моего мостика!» — приказал Сулайман. Люди капитана взяли Оливию под руки и отвели к выходу. Она поборола желание поделиться личным опытом потасовок. Время для ломания костей было неподходящим. Армсмены вывели ее с мостика. И встали по обе стороны от входа как только бронированные двери закрылись а внутренние засовы вошли в усиленный каркасе теперь ничто кроме множества мыльтозарядов не вскроет эту дверь позволь мне помочь сводящий с ума голос словно звучал прямо рядом с ней очередредной злой крик замер на ее губах когда она услышала характерную интонацию сардонический оттенок и легкую фамильярность она отвернулась от мостика и едва слышно прошептала джон это ты оливия нашла тесный технический туннель и втиснувшись внутрь присела на ограждение крупного трубопровода её сердце колотилось как отбойный молоток а во рту было кисло от вкуса раздражающих воспоминаний Дыши глубоко, успокойся, Найди в воспоминаниях спокойное местечко. Она закрыла глаза и осторожно сотворила ряд ментальных барьеров, отделяя участки своего сознания и отгораживая изолированное мысленное пространство. Она не знала наверняка, Был ли это настоящий Джон или какая-то злая варп сущность. Кто бы ты ни был? С скажи мне что-то, о чем знает только Джон? на миг она засомневалась, что голос ответит мне жаль что я не добрался до хайбера вовремя оливия открыла глаза и оказалась в горах своей юности. она вдохнула дикий воздух такой же живительный просто потому что он был вызван из ее памяти. джон сидел на траве на краю крутого утеса. возвышающегося над портовым городком где парусные корабли пришвартовывались к сообщающимся пристаням на выступающем в море мысе стоял замок из черного камня в котором повелитель островов держал свой двор и я всегда любил приходить сюда с тобой сказал джон она села на валун на безопасной дистанции от него я думала ты был городским парнем он усмехнулся так и есть Но это не значит, что я не могу оценить красоту природы. Особенно, когда ее уже нет. Ее уже давно нет. Поэтому ты так откровенно держишься за нее? Я здесь родилась, — сказала Оливия. Это место повлияло на меня больше, чем какое-либо другое. Я прихожу сюда, когда мне нужно вспомнить добрые времена. Он пожал плечами. Я не слишком много помню таковых. Во всех прожитых нами жизнях, во всем, что мы видели. «Ты сможешь честно сказать мне, что хорошие времена перевешивают плохие?» Она не ответила. «Ты же понимаешь, что можешь только хранить их», сказал Джон, бросив камень с утеса и наблюдая, как он запускает лавину из щебня. «Ни один из нас так долго не цеплялся за ту же самую идентичность, Оливия. Меня это восхищает в тебе. Избавь меня от лести, Джон. Зачем ты пришел?» Он улыбнулся и сказал. «Ты всегда сразу переходила к главному!» Он собирался встать, но она махнула ему рукой. «Нет, не вставай, просто скажи и не пытайся играть со мной, как с одной из своих целей!» «Клянусь, я бы никогда не поступил так с тобой!» «Имеешь в виду снова?» «Ну да, снова. Извини!» «Так скажи мне, чего ты хочешь?» Он кивнул и посмотрел на море, словно пытаясь сообразить, как лучше спросить. Она знала, что он играет. Джон никогда не приходил неподготовленным. «Мне нужно найти Олла», — сказал он. Не такого простого вопроса она ожидала. «Мне припоминается, что Олл Персон совершенно ясно сказал тебе, что не хочет иметь ничего общего с нами». «В Безье, я помню», — сказал Джон. «Так почему ты думаешь, что он захочет увидеть тебя сейчас?» «Вообще-то после того случая». «Я уже виделся с ним на Калте, в пятистах мирах!» Джон пожал плечами. «Может, уже не в таком количестве, но да, он остепенился на старости лет!» «На старости лет? Ты знаешь, что я имею в виду!» «Ты так и не сказал, почему ищешь его?» «Он нужен?» Оливия рассмеялась. Джон нахмурился, и от этого стало только смешнее. «Нужен? Кому?» – спросила она. Хотя ответ мог быть только один. Императору. Я помню, Олл сказал нам, что он завязал, но вселенная решила иначе, сказал Джон с кривой усмешкой, которую Оливия помнила с тех времен, когда целовала ее. Забавно, как часто это случается, неправда? Как будто у нас нет права повлиять на ход событий. Я имею в виду, посмотри на нас троих, все направляемся на Терру. в то время как магистр войны затягивает петлю. думаешь это случайность, домаешь нет никакого грандиозного плана. Оливия покачала головой и подошла, чтобы сесть рядом. Они смотрели на солнце, погружающееся за горизонт и превращающие холодный северный океан в покрытый рябью золотой простор. На границе между океаном и небом нависли темные облака, Подувший холодный ветер, всколыхнул траву на горе. послеле всего что случилось и всего что ты сделал, почему ты решил, что я скажу тебе где Оол Так ты знаешь где он она ощутила его крайнюю необходимость в ответе конечно, солгала она, но я не скажу тебе, а если попробуешь спросить почему, я сразу же столкну тебя со скалы. Д джоон посмотрел за край на острые скалы внизу, а если я скажу тебе что могу провести тебя через флотскую блокаду на терру это поможет спросил он теперь я блудный сын вернувшийся в лона так сказать я не верю тебе сказала она это правда по большей части во всяком случае но та часть которая касается безопасной доставки тебя и каждого на борту этого корабля на терру определенно правдива она всмотрелась в его лицо Выискивая малейший намек на ложь, она видела только искренность, но это ничего не значило. Джон грамматикус был многогранной личностью, но прежде всего лжецом ты должно быть в отчаянном положении, раз обратилтился ко мне за помощью. так и есть ответил он, и его абсолютно честный вид, лишенный всяческих уловок, настолько ее шокировал, что она едва не проболталась. что не имеет ни малейшего понятия, где можно найти Олла. Но потом она вспомнила всю ту боль, что Джон причинил ей, всю ту сказанную им ложь, и, наконец, как он бросил ее под развалинами Хайбера. Она отчаянно хотела спросить его, почему он не откопал ее из руин, но не была уверена, что ей бы понравился ответ. «Ты причинил мне боль, Джон!» — сказала она, наконец. «Больше, чем кто-либо!» а я за свою жизнь познала много боли. — Все мы познали боль, Лив, — ответил он, потянувшись, чтобы взять ее за руку. Она отдернула ее. — Не называй меня так, — сказала она. — Это имени для тебя, уже нет. — Оно для твоего мужа? — Да, и моих дочерей. — Дочерей? Этих девочек? В Оливии вспыхнул гнев. — Да, этих девочек, я знаю. они не моя плоть и кровь, но они мои я их мать, потому что вырастила их. я их мать потому что уберегла их и потому что люблю И это делает их моими дочерьми, как если бы я выносила их. Д джоон кивнул и встал, тогда земля задрожала Ты права извини оставь свои извинения себе огрызнулась она просто уходи Так ты не скажешь мне, где ол. «Не скажу!» — ответила Оливия. Голова Оливии дернулась, и она снова оказалась в реальном мире. Горлу подкатила тошнота. Женщина подавила ее и поднялась. «Черт, мы выходим из варпа!» Оливия выбралась из технического туннеля и побежала назад, к мостику. Как она и ожидала, бронированная дверь была закрыта, и ее все еще охраняли два арсмана. они напряглись при ее появлении и оливия подняла обе руки, показывая что не представляет угрозы.а увидела свое отражение в блестящих черных визорах стражников и улыбнулась Мне нужно увидеть капитана сууламана сказала она один из арсманов шагнул вперед и сказал: ваше право доступа на мостик отменено госпожа сурака приказ капитана его звали бурага в Она знала его имя и то, что он потерял друзей в бою во время бегства смолиха. тридцать четыре года кадровый военный моряк, несговорчивый и действующий по уставу. Она знала его, но не так хорошо как хотела бы, что делала манипулирование им сложной задачей, но не невозможной. Джон бы просто подчинил разумы обоих мужчин грубой силой ментального принуждения. но способности Оливии больше походили для обходного маневра. «Послушай меня очень внимательно, у нас для этого нет времени», сказала она, вплетая эмпатическую манипуляцию в каждое слово. «Если мы пройдем через Елисейские врата, этот корабль вскоре превратится в облако из радиоактивного металла и мертвых тел. Если я не смогу убедить капитана, изменить его планы, тогда каждый на борту этого корабля погибнет». Ты действительно хочешь, чтобы это осталось на твоей совести Перекладывать вину на бурагу было нечестно, но это даст Оливии рычаг, с помощью которого она проникнет ему в голову. Она надавилась сильнее, снова желая, чтобы эта способность продавливать давалалась ей более естественнона. Я знаю, что нечестно перекладывать это на тебя бурага, сказала она тщательно, произнося его имя. «Но так уж получилось. Ты должен впустить меня и должен это сделать сейчас!» «Я... я не думаю, что...» «Мы так близко!» — продолжала она, тщательно варьируя свой тон. «Мы не можем умереть так близко от Терры! Все те люди, которых мы спасли! Мужчины, женщины, дети! Разве ты не хочешь помочь им? Не дай им умереть в пустоте от рук наших же людей!» Она проникла глубоко в разум Армсмана, туда, где твердые взгляды и непреклонная дисциплина обволакивали благородный стержень. Оливия почувствовала колебания Бураги, прежде чем он и его товарищ вывели ее с мостика. Она усилила это чувство, помогла ему разрастись, затрагивая все вокруг него. Оливия направила зародившуюся надежду и желание жить. которой она взрастила в каждом человеке на борту просвещения моеха и впустила это все в бурагу он кивнул и немного повернулся вправо от себя приклад его дробовика врезался в живот товарища армсмен согнулся и закованная в броню колена бураги влетела ему в лицо визор шлема треснул и охранник с болезненным стоном рухнул на палубу оливия подобрала упавший дробовик пока бурага вводил код доступа в дверь на мостик дробовик оказался безумно тяжелым и хотя женщина была привычна к оружию ей не нравилось его бесповоротность вам лучше быть чертовски правой на этот счет сказал бурага когда дверь открылась так и есть пообещала оливия капитан сулейман к его чести и казался абсолютно не удивленным возвращению оливии он вздохнул и раздраженно покачал головой когда на мостик ворвались женщина и армсмен мне стоило догадаться что вы найдете способ вернуться на мой мостик сказал капитан что и могу сказать я настойчиво и несомненно убедительны ответил сулейман кивнув на бурау я объяснила что именно стоит на кону и армсмену бураги пришлось согласиться «Так чего вы хотите, госпожа Сурека? Это бунт? Вы собираетесь сменить меня на посту капитана?» «Конечно же нет», — возразила Оливия, «но мы не можем пройти через Елисейские врата». Сулайман повернулся к обзорному экрану в дальнем конце мостика и сказал, «Тогда, боюсь, вы немного опоздали». Широкий дисплей показывал буйство цвета и сводящий с ума статики. Переход был тяжелым. Яркое варп-свечение почти ослепило корабль, пока он полностью не вышел из эмпиреев, а им материальные энергии, цепляющиеся за зубчатые шпили и готические бастионы, не позволяли его щитам немедленно активироваться. На глазах Оливии изображение на экране начало темнеть до черноты космоса. Почти тут же пост мага Сочервари загорелся звенящими вспышками ноосферических показателей. Отметки угроз, разверстки ауспиков, руны захвата целей. «Многочисленные контакты», — доложил Червари. «Опознать», — приказал Сулайман. «Их так много», — произнес Магас. «Многочисленные объекты капитального класса. Больше тридцати дивизионов эсминцев, флотилии крейсеров и канонерок. Трон. Да это огневой мощи. Хватит для захвата целых секторов». Обзор на экран. очистился достаточно, чтобы число и размеры контактов, о которых доложил черварей, можно было разобрать. Даже на огромных дистанциях пустотного боя было отчетливо видно, что космос вокруг елисейских врат кишел боевыми кораблями. Да, да, сказала Оливия, стараясь изо всех сил говорить спокойно. И вся эта огневая мощь нацелена прямо на нас, Светящиеся жало капитальных кораблей двигались, чтобы взять в клещи просвещение молиха своими огромными батареями. Араи дозорных кораблей пошли на перехват. Десяки торпедных захватов бомбардировали корпусы с Мимца дальномерными импульсами, готовясь к пускам. Стоящие на якоре орудийные платформы окрасили просвещение Молиха таким количеством огурных ах и сигналов, что было бы смешно, Если бы их макроорудия не собирались уничтожить эсминец, поиско истребительные мины захватили сигнатуру корабля и запустили одноразовые ускорители. милость императора прошептал сулайман и оливия метнула в него косой взгляд. Слова лектицио дивенитатус явно не ограничивались исключительно беженцами. Мы можем пройти обратно через врата. сулейман не ответил его угментические глаза уставились на противостоящий им огромный флот торпеды выпущены закричалчиварь и сюрвейерная станция вспыхнула десятками отметок торпедных пусков эскадрильи бомбардировщиков вылетели в пустоту усттреившись к ним капитан крикнула оливия мы можем вернуться в варп он расправил плечи И покачал головойэсменит сстипок обра быстро госпожа суррека, но не настолько сказал онго угментика щелкала, отслеживая многочисленные приближающиеся торпеды. В любом случае столь быстрый обратный переход разорвет нас на частида можем ли мы остаться в живых достаточно долго? До достаточно долго для чего чтобы я попросила об услуге услуги у кого? Неваж! огрызнулась Оливия, бросив дробовик на палубу и, понадеявшись, что Сулайман не воспользуется возможностью расправиться с ней. Просто не дайте нам умереть! Сулайман быстро прошел к своей командной площадке и, размяв мышцы шеи, сосредоточился на приближающихся торпедах, бесчисленных захватах оружейными системами и роями миннубит с кораблей, И я не могу обещать, что такой подвиг в моих силах, но я попытаюсь сказал он. Оливия улыбнулась и сказала: « Я верю в вас, капитан.а закрыла глаза и замедлила дыхание. Врем на сложное ментальное разделение не оставалось. Хокей Д джон, ты выиграл. Оливия выбросила свой психический зов в пустоту. Я скажу тебе, где ты сможешь найти Ола. слова ливии разнеслись в ее разуме, но она ничего не услышала в ответ даже шепота масса ее тела изменилась когда сулайман запустил двигателя корабля и приступил к маневрированию с большими перегрузками выжимая из реактора всю мощь просвещение мулиха застонал когда боковые пилерсы Приняли на себя взрывную нагрузку на кручение, а компрессионные гасители испытали давление, с которым не сталкивались многие месяцы. «Давай же! Когда ты сдавался так легко!» Отрывистое предупреждение о приближающихся снарядах отвлекали, и она попыталась отгородиться от них. Включились ревуны, а из настенных вок-сирен завизжали бинарные сигналы опасного сближения. попада через тридцать секунд объявил магость червари пожалуйста джон взмолилась оливия помоги нам отзови их ты скажешь мне где ол от звука голоса джона из ее груди вырвался выдох скажу пообещала она как только мы будем в безопасности на терре скажи сейчас этот корабль превратится в пылающие пустотные обломки в считанные минуты тогда тебе лучше работать быстро отправила она мысль и тут же разорвала связь попадание через двадцать секунд сообщил магас червари сулейман весь вспотел бросая корабль в резкие развороты и форсируя основные и маневровые двигатели сильнее чем когда либо предполагали юпитерианские корабелы оливия ощутила ужас тысяч людей на грузовых палубах И переходных помещениях их страх захлестнул ее пока они рыдали и прижимались к своим любимым не зная что происходит 10 секунд сказал червари боюсь я больше не могу убегать госпожа суррека обратился сулейман так что если у вас есть в запасе чудеса для них самое время мне жаль капитан сказала оливия мои карманы пустые и пять четыре три два оливия зажмурилась в ожидании боли и ужаса гибели корабля она выдохнула весь воздух из легких ожидая резкую и взрывную декомпрессию в глубоком вакууме космоса момент растянулся один за другим сирены реввуны и бинарные сигналы тревоги смолкли на мостик опустилась тишина единственными звуками были сердитые шипения перегревшихся логических машин стону усаживающегося металла и собственное тяжелое дыхание оливии оливия разжала кулаки и всмотрелась в мерцающее звездное поле на обзорном экране она попыталась разобраться в спиральных следах прекративших выполнение задач торпед и гаснущих пятнах света все что осталось от поисково истребительных мин. спасибо д джон отрезка статики из бокса она подскочила просвещение молиха это капитан кардинала бороса вихан приказываю принять курс на центр системы и следовать минимальным ходом на нашем траверзе вы последуете за моим кораблем на терру любое промедление или отклонение приведет к вашему немедленному уничтожению сообщобите что вы поняли этот приказ или мы незамедлительно откроем огонь сулейман изумленно уставился на оливию как вы это сделали вот сейчас это неважно заявила оливия ответьте ему сулейман быстро передал свое согласие на кардинал борос и просвещение молиха развернуласьось когда мага с черварей подчинился приказу вихана Оливия опустилась на палубу, прислонившись спиной к теплому металлу когитатора. Она откинула голову назад и сделала долгий, облегченный выдох. К ней подошел сулейман. Оливия посмотрела ему в глаза, и хотя они были агментическими, она готова была поклясться, что увидела в них благоговение. Теперь я понимаю, почему люди зовут вас святой госпожа Сурека. Я не святая. фыркнула оливия совсем нет тогда как вы это сделали оливия закрыла глаза и сказала я дала обещание которое возможно не смогу сдержать больше всего оливия помнила небеса терры теперь они были стального цвета с вкраплениями облаков но по крайней мере это были небеса Она запрокинула голову и глубоко вдохнула воздух, который не рециркулировался месяцы напролет через десять тысяч ртов. Воздух пах металлом и молнией. Она никогда не вдыхала ничего слаще. За ее спиной шипел и скрипел охлаждающийся суборбитальный транспортник, который доставил их на поверхность планеты. После быстрого спуска через атмосферу От громоздкого корпуса поднимался пар. Далеко-далеко впереди внимание Оливии привлекло бесконечное здание императорского дворца, напоминающее бастионы на фоне неба. Титаническое и несуразное. Оно было храмом для колоссального высокомерия и чудовищной спеси одного человека. Оливия почувствовала, как по спине пробежался холодок при виде этого жуткого места. Для кого-то оно было чудом галактики, но для Оливии оно хранило только плохие воспоминания. Рядом с ней стояли Вивьен и Миска. Миска изумленно огляделась, пытаясь осмыслить ошеломительное зрелище и масштаб имперского космопорта, а также флоты грузовых и топливных судов и стремительных яликов, исчертивших небеса. Над головой... Раскачивались огромные погрузочные краны, перемещая контейнеры с припасами, строительными материалами и тяжелыми блоками усиленного пермакрита. По раскинувшемуся на огромном пространстве городу-порту передвигались армии сервиторов и аугментированных МИГу, транспортируя ящики с боеприпасами, продовольствием и кто знает чем еще, из складов в пункты назначения. На вновь укрепленных стенах, окружавших порт, мигали и шипели актинические синие искры. Там внешние оборонительные сооружения закрывались новыми листами бронированной пластали. От невообразимого масштаба этого места у Оливии перехватило дух. Это был не столько порт, сколько огромный город, колоссальное промышленное скопление наземных и воздушных устройств и многолюдных районов рабочих и снабженцев. Сколько миллионов людей называют этот мегаполис из стали и камня домом? Они так никогда и не узнают, что он лишь один из дюжин на планете. — Это дворец императора? — спросила Миска. — Нет, — ответила Оливия, — всего лишь космопорт. — На Терри? — Да. Как он тебе? — Он очень серый, — сказала девочка. — И воздух неприятный. добавила вивен не поднимая головы от своей книги джефф взял оливию за руку мы справились лив сказал он ты когда нибудь думала что мы увидим терру тронный мир нет ответила оливия глядя на горы не думала она не собиралась когда нибудь снова вступить на эту планету оливия оторвала взгляд от вершин когда массивная гусеничная машина с установленным в башне тяжелым стаббером, со скрежетом остановилась у подножия погрузочной рампы транспортного корабля. От грохота ее двигателя Оливию бросила в дрожь. «Наша колесница ждет», — сказала женщина. Когда одетый в униформу темнокожий мужчина с тиранскими чертами и серьезным лицом вышел из машины. Он поднялся по рампе к ним. По его выправке Оливия поняла, что он солдат, Или былым, но в облегающем комбинезоне и толстом плаще он выглядел скорее как придворный. Или шпион, как Джон. Кем бы ни был этот человек, он смотрелся совершенно неуместно в промышленной суматохе огромного порта. — Оливия Сурека, — обратился он. — Да, — ответила женщина, прекрасно понимая, что он не спрашивал. — Меня зовут Халид Хасан, избранный. я знаю кто вы перебила оливия это застало его врасплох в самом деле оливия пожала плечами. я имею в виду не вас лично но то кому вы служите вы один из лакеев сигелита не так ли он усмехнулся и ответил джон говорил что вы будете резкой резкой мило сказала оливия кивнув в сторону гусеничной машины сатурнянская модель а у рокса немного чересчур не кажется мой господин просто желает гарантировать безопасность вам и вашей семье пояснил хасан повернувшись и сделав полшага к грохочущей машине если вы пойдете со мной оливия наклонила голову в бок словно обдумывая его предложение которое им вовсе не было вообще то не думаю что пойду хасан улыбнулся Но она разглядела сталь за улыбкой. «Мой господин очень настаивал. Не сомневаюсь, но я не полезу в этот, а, Урокс?» Джефф отпустил ее руку и шагнул вперед. Он ткнул пальцем в грудь Хасана, и Оливия вздрогнула, почти ожидая, что тот сломает Джеффу кисть. «Я не знаю, кто ты такой», — сказал Джефф, «но Оливия говорит, что не пойдет с тобой, и ты не заставишь ее. Разговор окончен». пожалуйста госпожа суррека сказал хасан давайте не будем создавать ненужные сложности я вполне готов в случае необходимости заставить вас пойти со мной оливия услышала топот усталых ног за спиной сотни беженцев смолихха вышли моргая на дневной свет терры оливия оглянулась через плечо на пребывающую волну людей одни рыдали Другие смеялись, но большинство смотрели на нее с восхищением и неприкрытым обожанием. Они хлынули вниз по погрузочной рампе, и Оливия позволила им увлечь себя и свою семью. Внизу собрались портовые служащие и адепты в серых мантиях с инфопланшетами, пустыми судовыми манифестами и генеалогическими сведениями. Оливия ответила Хасану улыбкой. который покачал головой и вернулся к своему гауроксу. У нее было чувство, что она его видит не в последний раз, но он был проблемой другого дня. Теперь мы в безопасности мама спросила миска, когда они подошли к ближайшей группе адептов в серых мантиях. думаюю да, дорогая ответила оливия по крайней мере пока аддепт в маске вручил ей инфопланшет и стилуз. Добро пожаловать в космопорт львиная врата сказал он